215. -е. Гуру «Ехать, ехать, ехать, — говорил, — говорю и скажу, — ждите указа, но действовать надо уже самому. Указ возможности дает, но действия ваши проложат к ним путь. Осуществление будущего творится взаимными усилиями. На заботу о себе рассчитывать можешь. жил площадь будет дана» но приложите усилия в сфере доступной. Камень лежачий возьмите за символ. Многое будет, но силы свои приложить все же придется, чтобы это многое взять. Даже за хлебом надо протянуть руку и взять его самому. Приготовлено все мудро и заботую, но взять должны сами своими усилиями. Самим сложиться, самим поехать, по принципу сам своей рукой и ногой. Так усилия и забота, приложенные из двух сторон, приведут к цели.